20. Заговорщики. Охранники без лишних вопросов пропустили их, едва лишь взглянув на медальон. Достигнув комнаты за аркой, они мгновенно увидели повелителя, сидящего за заваленным бумагами столом. Эва неграциозно опустилась на колено перед владыкой, когда они приблизились к нему. Конор стоял прямо и смотрел на Маргарет Урбс, сидевшую в кресле возле окна с книгой в руке и черной дымящейся сигаретой в пальцах, в свою очередь смотрящую на него». Глаза повелителя остановились на вошедших. "Могу я спросить, как вам удалось попасть сюда?" спросил он спокойно. Конер положил на стол медальон, и его губы растянулись в довольной ухмылке, когда он увидел, как божественные губы принцессы задрожали от ярости. Она быстро встала и подошла к повелителю. Принцесса и Эвени смотрели друг на друга, разделённые лишь столом. Глаза Маргарет Урпс были непроницаемыми, а Эвени рождебными. Это была первая возможность для Томаса Конора сравнить их. Он ненавидил себя за это, но не смог удержаться. Принцесса была несколько выше, чем Эвени, и без сомнения прекраснее. Это было нечестно, сказал себе Конор кисло. Чертовски нечестно сравнивать красоту Эвени с неземной красотой чёрного пламени Урс. Это было всё равно, что сравнивать простую красоту шиповника с изящной орхидеей или обычную бабочку-капустницу с роскошной тропической красавицей-бабочкой. Повелитель заговорил. Я предполагаю, у вас был повод прийти сюда. Да, ответила Эвени. Я не могу выдержать этого, быть заключённой в комнате. Мне нужно было увидеться с вами. Её губы задрожали, она была великолепной актрисой. Конор внезапно понял это. Вы знаете, я, у меня кровеметаморфа. Вы понимаете, что это означает? Я должна находиться на открытом воздухе и дышать воздухом под открытым небом, а не идущим из вентилятора в дворце. Поэтому я прошу та просить у вас немного свободы, просто позволения гулять время от времени во внутренних садах. Коннор изумился, каким образом прогулки во внутренних садах могут помочь ей бежать, ведь дворец окружал сады. Я собирался освободить вас, но пока что не могу этого сделать, сказал повелитель. До тех пор, пока я не получу того, чего хочу от Томаса Коннора. Но я этого не выдержу, дрожа всем телом воскликнула девушка. Повелитель повернулся к Коннору. Ты помнишь о своём обещании с просилон, о второй его части, где обещал ничего не предпринимать против меня. Я не нарушу данного слова, твёрдо сказал Коннор. Хорошо. Тогда я не вижу никаких препятствий. Повелитель произнёс несколько слов в коробку, находящуюся перед ним, и потом заговорил с Севанией. Тебе предоставлена свобода передвижения в коридорах и внутренних садах не больше. А что касается тебя, его глаза на мгновение остановились на Конноре. то ты как-то справляешься без моего позволения. Это все». Эва не вновь опустилась на колено, поднялась и отправилась к выходу. Когда Коннор последовал за ней, повелитель сказал, «А ты, Томас Коннор, задержись». Коннор обернулся и взглянул в довольное лицо владыки. «Я должен сказать, — заявил повелитель, — что моя сестра не послушалась меня». Принцесса насмешливо рассмеялась. «Разве я когда-нибудь слушал из тебя, Хаакин?» номинально время от времени он замолчал мгновение холодно изучая свою сестру как ты наверное знаешь заявил он я собрал конклав на послезавтра я очень занят но я не забыл о твоём обещании томас конер и не потерял интереса к древним знаниям таким образом ты можешь отправиться в палаты за тронным залом и выполнить своё обещание объяснить маргорет насколько хватит времени о математике в особенности о логарифмах и устройстве который, как я слышал, позволяет учитывать их. Это всё. Конор встретился глазами с принцессой. Я могу на сей раз послушаться тебя, Хакин сказала она и направилась к двери. Конор последовал за ней. В коридорах суетились клерки, готовясь к конклаву. Залы дворца были более людными, чем раньше. Дважды каменноликий, длинноволосый и бессмертный проходили мимо них, скидывая руку в приветствии Маргарет Уорпс. Она повернула к южному коридору. — Это не тот путь, — заметил он. — Мы направляемся в башню. Она исказа взглянула на него. — Скоро ты поймешь, для чего нужен такой большой дворец. Здесь соберется двадцать тысяч бессмертных, и мы должны каждому из них предоставить комнату в половине всех бессмертных мира. — В половине? Эва не сказала, что вас три миллиона. Она откровенно улыбнулась. — Нет ничего страшного в том, что сорняки переоценивают нашу силу. Тогда для чего сообщать об этом мне?» Ее улыбка походила на улыбку Моны Лизы. «Я ничего не делаю без повода. Единственное, что она ответила». Он рассмеялся. Когда, наконец, они добрались до вершины башни, не взглянув на могучий город внизу, принцесса достала ручку и бумагу, села и посмотрела на Конора. «Ну», — заявила она, — «начнем». И он принялся говорить. Сейчас он видел перед собой новую Маргарет Уорпс, совершенно неизвестную за исключением тех мгновений, когда он упомянул о Венерие Миловской, или несколько раньше в лесу, когда она продемонстрировала ему, насколько обширно её знание в истории и политике. Она была сообразительной, любопытной, настойчивой и необыкновенно быстро схватывала информацию. В её образовании были солидные пробелы, часто ему приходилось останавливаться, чтобы объяснить самые элементарные вещи. в то время как иногда она молча следовала за ним сквозь лабиринт самых запутанных рассуждений, не задавая ни единого вопроса. Вечер заканчивался, тьма опустилась над огромным городом, и, наконец, она отбросила ручку. «Достаточно», — сказала она. «Мы должны создать таблицы десятичных логарифмов. Они будут бесценными на Земле». И только сейчас тень насмешки появилась в ее голосе. «Я надеюсь, ты понимаешь», — заявила она, — «что когда мы получили твое знание...» шипа вот для того, чтобы держать тебя в живых, исчезли, а для того, чтобы убить, остались. Он рассмеялся. Тебе нравится пугать меня, не так ли? Неужели тебе ещё не надоело? Повелитель верит моему слову. Я верю его слову, а не твоему. Его губы сжались. Если бы я не верил ему, то сбежал бы сегодня утром. Что мешало мне выхватить у тебя оружие, оглушить тебя пустым на месте или даже похитить тебя и сбежать на небесной крысе? Я ведь никогда не обещал не убегать. Меня здесь держит вера в его слово и желание увидеть, как окончится эта игра. Ты нигде не был бы в безопасности, Томас Конер, мягко сказала Пламя. Разве что я смилостивилась бы над тобой. А почему ты ещё живёшь? Загадка настолько огромная, что я сама изумлена. Я никогда раньше не была столь милостивой с тем, кого так сильно ненавижу. Она сверкнула своими изумительными изумрудными глазами. А я ненавижу тебя. Ты лучше разбираешься в ненависти, чем я. И кроме того, кроме того, я думаю, она слабо улыбнулась, что если бы я так же сильно любила, как ненавижу, то даже смерть не смогла бы остановить меня. Но нет человека достаточно сильного, чтобы покорить меня. «Или, может быть, — ответил он, — он не заинтересован в тебе». Она снова улыбнулась с явными следами тоски на лице. «Ты очень силен», — согласилась она. «Мне, должно быть, понравилось бы жить в ваши древние времена. Жить среди великих воинов и великих создателей красоты». как минимум они были настоящими мужчинами в вашей древней я могла бы полюбить одного из них а разве ты спросил он с иронией никогда не любила ни одного мужчину он не смог половить ни одной насмешливой нотки в её голосе любила мне казалось что я влюблялась сотни раз и как минимум дюжину раз я отправлялась к хакину просить его о том чтобы он дал бессмертие мужчине которого я люблю но хакин давным-давно поклялся мартину сейру что будет награждать бессмертием лишь достойных И он держит своё слово она криво улыбнулась для того чтобы доказать что он достоин человек тратит всю свою молодость и кроме того бессмертный учёный и сухари вовсе не в моём вкусе хакин отказывал мне каждый раз когда я просила о должении желаю удостовериться в том уверена ли я что никогда не устану от того за кого прошу и просил меня поклясаться что я уверена и понятное деда я не могла поклясаться она задумчиво замолчала он как всегда прав всегда И они надоедают мне ещё до того, как старость портила их. А что сделала ты, чтобы доказать, что ты достойна бессмертия, наспешил спросил Коннор. Я говорю серьёзно, ответила принцесса. И не хочу заниматься пикировкой. Мне кажется, я могла бы полюбить тебя, Томас Коннор. Благодарю, он отвесил поклон, ожидая увидеть блеск в глазах, но не заметил его. В мои времена делать подобные изъявления было в обычае мужчин. Твои времена? вспыхнула Маргарет Уорд. Неужели меня волнуют доисторические обычаи и предрассудки? Неужели ты думаешь, что Чёрное пламя будет такое же стеснительный и скромный, как и изображает из себя твоя Эвени? Ты бы нравилась мне чуточку больше, если бы вела себя так же. Я тебе не нравлюсь. Ты просто ненавидишь меня, потому что я представляю из себя всё то, что ты ненавидишь в женщинах. И кроме того, ты не можешь заставить себя ненавидеть меня. Я склонюсь к тому, что ты любишь меня. Он рассмеялся сейчас в свой очень насмешливый Я, Маргарет Уорс, вспыхнула она. Чего я хочу от тебя? Ничего. Я вообще не хочу тебя, Томас Конер. Ты будешь, как и все остальные, ты будешь стареть. Твои могучие плечи согнутся, ты станешь толстым или усохнешь. Твои чистые глаза станут бледными и водянистыми. Твои зубы пожелтеют, а волосы выпадут, и затем ты умрёшь. Она выхватила сигарету из коробки и выпустила струю дыма ему в лицо. Помни об этом, когда мы осовдим тебя, если это когда-нибудь произойдёт. Можешь отправляться и кричать на весь мир, что ты один из всех мужчин был достаточно силён, чтобы отвергнуть любой Маргарет Уорпс. Можешь сказать, что чёрное пламя не смогло сжечь тебя, не смогло даже согреть тебя. Её голос дрожал. И можешь сказать, что ни один человек за исключением тебя не знает, насколько она несчастна. Её прекрасные глаза были полны слёз. Он изумлённо смотрел на них. Неужели она снова притворяется? Неужели от Маргарет Урц не осталось ничего, кроме сотен масок и тысяч поз? Ничего настоящего внутри. Он выдавил из себя сардоническую улыбку, потому что невероятная красота девушки действовала на него помимо его боли. При этой улыбке её лицо потемнело. И затем скажи, сказала она сквозь стиснутые зубы, что чёрные пламя не волнует, как твои разговоры отразятся на мнении людей о ней, потому что она будет гореть, пока ты и те, с которыми ты будешь говорить. Через несколько лет превратится в пыль. Пыль. Снова Коннор улыбнулся, и пламя резко обернулось. "Я думаю, ты можешь идти", сказала она глухо. Но Коннор почти не слышал её. Он размышлял о странности сочетания чёрного и золотого в душе принцессы, дразнящей ненавистной, потрясающей до невозможности и одновременно чего-то скорбного, почти жалкого. "Словно подумал он. Он увидел правдивую душу в женщине, которую встретил в лесу. а все остальное было маскарадом. Он окинул взглядом в совершенство ее лица, погруженного сейчас в печаль, когда она смотрела на миллионы светящихся окон. Затем искра движения привлекла ее внимание в бассейне тени во внутренних садах. «Кто-то в садах?» — заметил он отсутствующим голосом. «О, — заметила принцесса безжизненно, — это должно быть антарктически бессмертно и наслаждается садом под чистым небом». Она щелкнула экраном визора. Сади, приказала она, северный берег бассейна. Приглушённый смех привлёк его внимание. Он резко развернулся. Здесь, перед его глазами, была Эва, сидящая на скамейке. Её голова покоилась на плече Яна Орма, его рука обнимала её за талию. Лакей, должно быть, с принцессой произведением, дворцовый лакей, но несмотря на её смех и собственную исконфуженность, Конор заметил, что в её глазах стоят слёзы.